Глава 19. Великой реке и разных хлопотах. Запах речной воды ни с чем не спутать. Чуть сладковатый, с привкусом свежести, водорослей и песка. Этот тревожный сердце аромат встретил нас сразу после выхода из портала. Мы стояли на причале, нормальный причал, сбитый из досок, он наполнил мне пристань бабилы. в славном городе Краснослободске, куда с год назад меня занесло по редакционному заданию. Мамонт пронюхал, что этот город теперь называется Волжской Рублевкой, вот и решил подстраховаться, раньше других материал подкопить. Вообще-то должна была ехать Петрова, но как же, девушка одна в чужом городе. Как бы Чего ни случилось, что с ней такого случиться может? Чего уже не случалось? Она из с у олигарха работала, и в Египте за бедуинами ошивалась, и тут другие оказались такие затейники. Судя по тому, что она на корпоративе крепко подав рассказывала. Просто одно дело и на рублевке трескать, и с экзотическими кочевниками в палатке экспериментировать, и совсем другой тащиться куда-то в российскую глубинку, и там с народом общаться. А город Краснослободск, кстати, оказался очень даже славный город. Хотя, конечно, и под запущенной малость. Но не суть. У причала болтались три корабля. Один довольно большой и пара поменьше. Я, конечно, не ждал пароходов с каютами, но, честно говоря, они, эти суденушки, мне приятно напомнили струги, о которых я читал в псевдоисторической и псевдославянской фэнтези. По крайней мере, их описывали именно так. И ради правды вряд ли бы я решился в реальной жизни ходить на таком кораблике, по такой реке. Я понял, почему эту реку называют Великой. Я был на берегах Волги и Днестра. Довелось видеть и сену с Темзой. Так вот, по сравнению с Крисной, они все нервно курят в сторонке. Говорят, еще Амазонка большая река. Не видел, не знаю, но сердцем мне вещует, что все равно сравнение будет не в ее пользу. Крисна была огромной. Противоположный берег еле виднелся. Дали сливался с водной гладью. Великая река текла лениво, как бы осознавая свою масштабность. Волны, не торопясь, накатывали на берег, около пристани. «Мощная, а?» Рыненький явно с удовольствием смотрел на мое лицо. «Я и сам, когда в первый раз увидел, офигел!» «Вот где красота, вот где простор!» «Ага, согласился я!» «Впечатляет! А что на том берегу?» «Э, парень, тебе до того берега, как до луны еще!» «Мерастия там!» Темное царство неупокойных, рейдовая зона для сильно высокоуровневых кланов. Про одиночных игроков хоть какого уровня речь даже не идет. Зомби, скелеты всех мастей и видов, адские псы, кровавые призраки. Вроде как даже Виверны и все в изобилии. И в финале император мертвых, восседающий на костяном троне. В своем Дворце Черепа. В короне и с жутким оскалом. И с мечом в руке. Кстати, долго ходили слухи о том, что мечта с сетовой. И что оказалось? Не брехня. Легендарка, правда, офигенная. Но народ на штурме Дворца Черепа полегло за всю историю. Игры только три клана взяли его штурмом. И завалили императора. Коршуны, дикие сердца и, если не ошибаюсь, лесные бестии. А мы? Нет у нас такой силы пока, по крайней мере. Сразу раза три маленьких боссов по краям побили и все, Огончие смерти. Эти четыре раза пытались, но неудачно. Последний раз, седая, видимо, еще два бойца до самого императора дошли. Но он их сложил штабелем в тронном зале. Ведьма злая ходила недели две. Меч очень хотела, наверное. Или поднять престиж клана еще сильнее. Может и так. А это царство мертвых по всей длине того берега? Да бог с тобой. Нет, конечно. Ты пока видишь только ширину реки. Вот через недельки-три поймешь, какая крисна в длину. Потом ещё через две от этой длины окончательно обалдеешь. Там на том берегу чего только нет. Если вниз по течению, как ты пойдешь, то прямо за мирасти начинается лес пауков. Потом просто лес без названия. Одиночки там выжить очень сложно. Там надо либо кланом ходить, либо большой группой с уровнем в районе сотки. И как минимум с пятью хилами. Кстати, точек возрождения там точно нет. Если положили, то лети на этот берег. Собственно, поэтому штурм дворца Черепа так труден. Если улетел и после этого снова поробрался на ту сторону реки, идти тебе опять через стада скелетов, а такое за пять минут не сделаешь. А как же те три клана, которые свалили императора, они-то как обратно. Их вряд ли много оставалось. Так после смерти императора в числе бонусов за победу портал открывается. Входишь, называешь контрольную точку и лети, куда душа пожелает. Ну, в пределах известных земель, конечно. А зачем такие сложности разработчики учудили? Ну и вопрос ты задаешь. Кто что говорит? Я так думаю, что это локации про запас. Когда, когда имеющийся мир станет слишком тесен, потихоньку... Делать их общедоступными, навытыкать туда городов, населить их, прописать квесты, добавить деяний, которых там сейчас нет. Нет мирных жителей, нет квестов, нет деяний. Народ туда сразу и стремится. Принцип консервации, в общем. А Равенхольм, он тогда зачем? А зачем люди придумали Эльдорадо? Это несбыточная мечтать, чтобы было куда стремиться, чтобы было что обсуждать, чтобы было о чем мечтать. Только вот он далеко, за океаном. А та сторона реки рядом, ну по сравнению с Равенхольмом, конечно. «О, Рух, здорово! К нам подбежал здоровенный воин, варвар, приличным уровнем и габаритами, приятно напомнивший мне толстого вилли. Я думал почему-то, что он из нашего клана, но оказалось, что он принадлежит клану Дети Равнины». «Здорово, лис, а это кто с тобой?» – Пробасил Рух. «Хейган, нормальный парень из нашего клана». «Здорово, Хейган, как оно?» «Путем, Рух. Живу помаленьку, небо копчу, монстров бью». «За славой в карман не лезет!» — Рух одобрительно подмигнул Рейнике. «Наш человек! Ладно, ты готов? А то! Ну все, Хейген, бывай! Если что, пиши! И еще раз! Обогни с Нейквиль стороной! Не экспериментируй!» «Согласен!» — поддержал Рух. Гнилое место. У нас Зорин там побывал. Смурной стал и вообще потом игру забросил. А он, между прочим, 128-й левел имел. Еще почет и уважение в клане, так что не ищи приключений на свою задницу. Сверху портал рынники с рухом нырнули в него. Я снова остался один, как всегда. То густо, то пусто. У меня возникло стойкое ощущение, что это уже было, причем недавно. И в прошлый раз я вышел из игры. Будем соблюдать традицию, решил я и нажал лагал. Хорошей традицией стало обнаруживать, что когда я выхожу из игры, у меня звонит телефон. Я выбрался из капсулы, потёр слегка застёкшую поясницу и снял трубку. «Привет, Чада!» В трубке раздался голос отца. «Привет, батя!» Осторожно, сказал я. Родители относились к тому чудному сословию, давших жизнь, которое считало, что Чада должно выживать самой. По принципу. Бросил воду и пущай плывет. Но не выплывет, его Чадины в общем проблемы. «Чем занимаешься?» Запах опасности стал очень сильным. Явно папаша чего-то от меня надо. «Ой, бать, да я в работе по самый-самый. Тебе по пояс будет?» «Ладно, хорош мне мозги компостировать. Я сначала тебя на службу позвонил, тебя к телефону просил. Сказали, что ты еще недели три на редакционном задании будешь. Ладно, говори, что хотел. На дачу надо съездить, крышу поправить. О нет, только не это. Нашему семейству от деда досталось не только квартира, где я проживаю, но еще и двенадцать соток земли в Можайском районе с домом, возведенным еще при коммунистах. По принципу. Кто упер, и с того и построил. Само собой, этот динозавр дачного строительства время от времени пытался избавиться от постылившей ему жизни и развалиться, но отец с маниакальным упорством закупает материалы и его ремонтирует. Дом еще год стоит скрипя и жалуясь всем ветрам на то, что люди ему не дают сдохнуть. Через год он снова пытается покончить с собой, но отец всегда на чеку. Судя по всему, пришло время очередной реанимации. «Пап, я правда не могу, у меня работа». «Сын!» Это родовое гнездо. Ага, родовое. Щ щитовое оно не родовое. Надо, понимаешь, надо. И потом, ты же знаешь, я не отстану. И в самом деле быстрее будет. А как мама обрадуется, что ты приехал, я вздохнул, понимая, что он прав. Когда? Завтра с утра за тобой заеду, в семью подъезда будь. Да чего ты? «Поработаем, потом вечером мясо пожарим на мангале, наливочки деревнем». «Ах, какая красота душевная, а?» «Ну да, до завтра», — уныло сказал я и повесил трубку. «Елки, теперь еще Эльке объяснять, что я на дачу рванул, а не к девкам. И все равно не поверит и будет нервы мотать. Она мне очень нравится, но в последнее время все чаще возникает мысль. Бросить бы ее? Может, и бросил бы, да страшно очень». Не пришибло бы. Ладно, смс напишу. А не пришибет. Все-таки все маякнул, проявил любовь и внимание. Дачные хлопоты заняли три дня, и только на четвертый я вернулся в масло. Было на даче в целом неплохо, только родители жутко донимали. Батя занялся учить меня жизни, объясняя, что все они ворюги или гомосеки. На мой вопрос, кто все и кто они, он ответил... Да кто в телевизоре все? Матушка же кинулась в другую крайность. Она меня кормила, кормила все время. Ну поешь, ну это же вкусно. Ну что, я зря готовила и так все три дня. Нет, я понимаю, что родители нас любят, особенно когда подолгу не видят. но столько любви и без наркоза. Приехал я утром и, войдя в квартиру, первым делом включил коммуникатор и стал читать СМСки. Уезжая, я его выключил. Отлично понимать, что если к родителям да, добавить всех остальных звонящих, то это для одного человека будет уже перебор. Элька, Элька, Элька, ну-ка. Ты где? Я скучаю. Ну это точно. Оно. Ну да, я начал бояться. Ох, не к это. О, мамонт, ну что еще от него ожидать? Как выйдешь из запоя, позвони. Не выйдешь, к концу недели уволю. Алло, Семен Ильич, это Никифоров. А, нашелся пропащий. Где был? В игре был и на форумах. Чтобы вдохновение не сгибло, телефон отключил. Сегодня жду от тебя очередную статью. Что это сегодня? Завтра завтра должен был сдать. Сроки, Харитоша, сроки, Рей. Нравится народу твоя тема. Коли народ желает, надо ему дать то, что он желает. Ты вообще на наш сайт заглядывал, М? Вот тебе М. Я не я не успею написать, а ты успей через три дня шестую последнюю сдать. Вообще-то вы мне месяц дали, а теперь я должен в две недели уложиться. Да ты почти уложился уже. Давай так. Если сегодня я получу пятую статью и через три дня шестую, то буду тебе должен. Встречное предложение. Если я это делаю, то получаю отпуск на две недели, тот, в который я должен был идти еще в мае. Отпуск ему на две недели, а не жирно. Это те две недели, которые вы отрезали у меня от срока выполнения задания. Что так меня не было, что это хорошо, дам я тебе отпуск. Но за это ты, хотя что за это поговорим после твоего возвращения? Считай, что договорились. Так я может часиком в четырем подъеду, привезу статью и сразу напишу заявление на отпуск. Ловок ты стал, Харитоша. На ходу подметки режешь. Ладно, приезжай и деньги получишь, кстати, а то у меня бухгалтер пишет депонент то все. Я в этом не сильно понимаю и повесил трубку. Выгорело и вполне даже проще, чем я думал. Я там многоходовки выстраивал, думал, как его обдурить и выбить две недели. Статьи фактически были готовы, осталось только набрать. Задача ездил без нетбука, хотя. Пообщавшись с мамонтом и пожав ему руку, непременно следует пересчитать пальцы, точно ли все на месте, при этом на обеих руках, да и на ногах тоже. Отпуская подробности, все прошло благополучно. И статью я накропал, и на работу съедел, и заявление написал, и денежку получил. Кстати, приличную премию меня обломили. И уж вечером решил, что надо доделать две вещи. Переговорить с Элькой и глянуть что на форумах, газеты и игровом. Сначала я решил позвонить любезной моему сердцу представительнице за золотой Орды. Если честно, то я по порядком побаивался. Но не люблю я криков и скандалов, но оттягивать разговоры и дело дальше, даже если к ним и не лежит душа, я не люблю еще больше. Когда-то, как и большинство живущих на этой планете, все неприятные вещи и разговоры я старался отложить на потом. Но знаете, как бывает, ждет тебя неприятный разговор, и ты начинаешь выдумывать себе дело, причины, что угодно, лишь бы оттянуть этот момент. В результате играешь на чужом поле, время то упущено, при этом изводился целый день. Прокручивал в голове развитие диалога, портил себе карму и расходовал дефицитные невосстанавливаемые нервные клетки. Если в этом смысл, люди, которые ведут себя подобным образом, напоминают мне мужчину, заходящего не очень в теплое море. Вот он идет, плещет себе на причинное место водичек, будто та согреет, поджимает мышцы на животе по-женски, Приседает и подвизгивает, когда, наконец, вода достигает пояса. Не проще ли сразу целиком окунуться, и все? «Алло, Эль, привет!» «Ты где был?» «На даче был, у стариков. Помочь надо было. Ты СМС не получал, что ли?» «Нет, а ты писал?» «Конечно, сразу как узнал, что ехать надо. Ей звонил, ты недоступна была». «Я волновалась». «Да уж, вот теперь совсем не по себе. Может, она залетела?» «Нет, дети — это здорово, но в целом, в данный момент...» «Эль, у тебя ведь Шенген есть?» «Конечно!» И подруга у тебя вроде была в турагентстве. И сейчас есть. Слушай, не хочешь же денька через четыре куда-нибудь съездить? Только не в Турцию, в Испанию или там в Грецию. Спроси у нее горящие туры какие-нибудь. Трубки помолчали. Потом спросили очень тихо. Ты не шутишь? Какие шутки? Ладно, но если через четыре дня ты мне скажешь, что все отменилось, я ведь правда тебя убью. Не скажу. Я перезвоню. Ну вот и еще одно дело доделанное, и опять на удивление удачно. Хотя странно она конечно сегодня, но понять женщину дано только другой женщине. Что до форумов там все было предсказуемо. На газетном полемика была такая, что треск появился. Сторонники и противники компьютерных игр ломали копии друг от друга. Не думаю, что причиной там устал мой художественный талант. Просто удачное совпадение. Статьи оказались в нужное время, в нужном месте. Но наблюдая за этими дебатами, я испытывал вполне понятное удовлетворение. ремесленника, глядящего на свою работу. На игровом форуме, напротив, страсть поутихли. Большинство игроков решило, что вся эта ерунда по поводу эпического квеста всего лишь развод И нашли более интересные темы. Хотя меня смутило то, что большинство топиков на эту тему написано довольно профессионально. Чувствовалась рука опытного пиарщика, который... Направлял мнение народа в нужное русло. Сдается мне то, что какой-то клан или группа кланов решила притушить народные страсти и убрать возможных конкурентов. В поисках квестодателя. Что могу сказать? Молодцы. Удачи вам в поисках. Может и найдете чего. А я спать. Я потянулся, тут же зазвонил телефон. Киев, это я. Есть тур в коста в Салоу. Это курортный городок такой в Испании. А Каталония, это хорошо. Когда вы летите? «Пятнадцатого через четыре дня в шестнадцать сорок пять из шарика». «Отлично, тем более не чартер. В аэропорту сидеть не будем». «Так я резервирую». «Конечно». Элька посопела и тихонько буркнула. «Ну, до завтра». Каталония Фрукты, Сантрия, Порт-Авентура осталось только еще одну статью закончить. «И сдать. И туда». В принципе, в игру уже можно было особо и не ходить. Я и так понимал, про что буду писать, но делать все равно было нечего. Да и соскучился я по синему небу Фаерола Я снова стоял на причале. Юное утреннее солнце бликами играло на водах великой реки. В небе кружили чайки. На редкость умиротворяющая картина. Слева от причала на берегу сидел рыбак. Я постоял еще пару минут, полюбовался на веселенький покой покоя равновесие и пошел в город. Надо было перво-наперво найти мастера-наставника и получить полагающиеся мне два умения. А то, зная мое цыганистое счастье, завертит, какая нелегкая. Городок был невелик. Десятка три домов среди которых я сначала увидел знакомый знак мастера-наставника, а после уже родной для меня символ ордена плачущей богини. Затем разглядел здание порта. Одноэтажный домик барачного типа. Таверну, гостиницу и приземистый домик с надписью «Мэрия». И задержался на секунду у миссии ордена. Подумал, не зайти ли, не передать ли привет от майорта Гуга. но ну, передумал, не приведи господь, еще какого видимо колови, придется. Ну и гон нафиг. И двинулся в дом с щитом и мечом. Интересно, каким народным промыслом занимается этот наставник, размышлял я. С первой резьбой промышлял, второй змеев мастерил. Может, от лапти плетет и на балалайке играет? Yep. Я постучал в колец. Открыто! Раздался детский голос, напирающий на букву Р. Я вошел во двор и увидел девчушку лет пяти, сидящую на крылечке с соломенной куклой в руках. Привет, сказал ей. Привет, ответила она. А ты чего так наверно легаешь? А я недавно ее говорить научилась. Я так хвастаюсь. А, понятно, тебя как зовут? «Адель, а где дедушка твой, Адель? Я вообще-то к нему пришел. Дедушка ушел на речку ловить рыбку. «Как наловит, придет и леденец мне принесет на палочке. А у тебя есть леденец? Нет у меня леденца». «Жаль!» — вздохнул девочка. «Жаль!» — согласился с ней. «А где дед обычно рыбу ловит? «У пристани. Сразу за ней. Он там один такой, с бородой». А как дед зовут? Деда. Девочка с недоумением посмотрела на меня. Мол, а как же еще деду могут звать? Это понятно. А как его соседи называют? Старый черт грот. Ага, ладно. Ну, с меня леденец. И я у тебя здорово получается. Правда? Не обманешься леденцом? Спросил девушка. Конечно, нет. Кивнул я головой. По дороге на Преснень я заглянул в трактир. Обнаружил там всего трех посетителей. И то NPC и купил трактирщика леденец. Повернув его в тягостное недоумение. Обычные раки брали у него пиво и брагу. Видать, конфету е первый попросил. Почему бы мне не купить девочке леденец? Тем более обещал. И Не передать его через дедушку. Дедушки любят, когда их внучками восхищаются, и, конечно, передать его до того, как он даст неумение. А вообще, после Флареджа с его беспокойными жителями, толпами игроков, снующими по улице, метан производил умиротворяющее впечатление. По дороге я видел только двух игроков, да и те, похоже, целенаправленно шли сдавать задания. Я снова подошел к причалу, и впрямь с бородой был только один из зудейщиков. Мастер горит, обратился я к Сиденькому. Тот обернулся и сделал знак, мол, потише. Мне бы поговорить с вами. Я еще часа два ловить рыбу буду, так что подходи ко мне домой, знаешь, где я живу, я кинул. Я когда на рыбалке о делах не говорю. Понимаю, у меня папаша такой же. Горд кивнул и помахал рукой. Мол, все, давай, отчаливай, не загораживай. Нет так нет, два часа в активе. Повод прогуляться по городу. И, кстати, зайти в порт, там какой-то крученый квест был. «Кораблики, конечно, страховидные, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Я остановился у здания порта и сказал вслух «Вот сюда и зайдем». Том постучал в дверь. «Я же порядочный человек». «Входи, кто бы ни пришел, только ноги вытирай», — ответил хриплый голос. Я вытер ноги и толкнул дверь.